В стенах тюрьмы новости редкие, и вы, надеюсь, простите мне мое нетерпение, не так ли, господин Коменш? Тем более, что, как вы наметнули, новость хорошая. Приятно ли было вам услышать, что граф Деляфер находится в добром здоровье?» — спросил Коменш. Маленькие глазки Д'Артаньяна широко раскрылись. «Приятно ли?» — воскликнул он. «Да это было бы для меня счастьем! В таком случае могу вам сообщить, что он поручил мне приветствовать вас и сказать, что он жив и здоров».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 «Ну, полностью заговорил Д'Артаньян лукаво, — «подумайте только, дорогой Дювалон, какая все же честь для графа Д'Аляфер и какие надежды она возбуждает. Я даже думаю, что господин декаменш ошибается. Это слишком большая честь для арестованного». «Как я ошибаюсь?» — «Не Мазарини посетит графа Д'Аляфер. Но граф де Д'Аляфер будет, вероятно, вызван к Мазарини». «Нет, нет», — сказал Каменш, желавший дать самые точные сведения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 «Все же Мазарини не помешало бы поостеречься входить одному к графу де Фер, сказал Д'Артаньян. «Ведь граф должно быть взбешен!» Каменш только рассмеялся. «Полно тебе, сказал он, — можно подумать, что вы какие-то людоеды. Господин де прежде всего благовоспитан, кроме того, у него нет оружия, да и по первому крику его преосвященства оба солдата прибегут сразу». «Два солдата! — повторил Д'Артаньян, будто припоминая. — Два солдата!»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 которые он питал к изобретательности Д'Артаньяна.